через трубы. Всю жизнь ненавидел взлавонный дым из фабричных труб, которые наступали на пригороды Санкт-Петербурга. Но вся Германия была окутана дымами заводов и фабрик. Чудовищный грундерский молох вращал колёса машин и с грохотом прокатывал ролики сталелитейных цехов. Я, слава богу, не пишу роман. А по сему мне добудет да дозволено отвлечься ради необходимых размышлений. От меня не следует ожидать, чтобы я на радость читателю увлекал его в тайники германской военной мысли. Не стану я похищать чертежи новейших гаубиц, не стащу из-под носа кайзера его секретный приказ. Этим занимались люди более опытные и лучше замаскированные. А мне доставались дела попроще. Здесь мне желательно предпослать небольшую политическую преамбулу. Поверьте, я всегда уважал Германию, родину великих мыслителей, поэтов и учёных. Нет, я не стал германофилом, каковым был мой ущербный папенька. Но до чего же трудная эта работа отделять сытные зёрна от плевел таящих заразу. Так, например, я уважал историка Теодора Момзена, лауреата Нобелевской премии. Но я же и проклинал его призывы к Габсбургам, чтобы они давили южных славян, будто негодные жмыхи. Мне было противно читать его выводы о праве немцев репрессировать другие народы. Неустанно копить гнев последней надежды истерзанной нации призывал Момзен, хотя никто не собирался терзать Германию. Напротив, в своих обильных речах Вильгельм II изображал Германию страной изобилия и процветания, которой завидуют другие народы, лишённые того блаженства, в каком пребывают немцы. По словам кайзера получалось так, что за рубежами Германии живут голодные, нищие ободранцы с ножами в руках, которые только и ждут момента, чтобы наброситься на преуспевающую Германию, желая отнять у немецкого рабочего последнюю сосиску или лишить его крошки с пивом. Германия это страна не только философов и мудрецов, но страна и мещан-дураков, которые, наслушавшись кайзера, охотно платили налоги на усиление армии, чтобы эта армия в жестоких битвах отстояла для них сосиску с пивом. Я высказал о Германии лишь своё личное мнение, и пусть читатель сам отделяет зёрна от плевел. Но прижи мала едва ли статистики. В Германии, какой я её застал, средняя продолжительность жизни мужчины была 24 года, а женщины 28 лет. Убедительно, по-моему, даже очень. Моя преамбула требует продолжения. Исторически ведь совсем недавно Германия считалась провинцией Европы, тихой и отсталой, о которой можно судить по живописным полотнам Карла Шпицвега. В те времена бедный Вертер с его страданиями долго определял в сознании европейцев большую часть всех немцев, слезливо робких и не в меру чувствительных, склонных помечтать под луною или всплакнуть над увядшим цветочком. Европа, кажется, и сама не заметила, как на смену томному Вертеру Пришёл все сокрушающий Зигфрид, Тевтон, уже облачённый в круповские доспехи. На протяжении лишь одного поколения Германия вдруг разрослась в могучую империю-хищницу с высокоразвитой индустрией, железной дисциплиной в быту, где, по словам очевидца, слишком мало человеческого и слишком много бездушно-механического. Культ сабли военного мундира и гусиного шага глубоко проникал в психологию всех классов населения, не исключая и пролетариата. Германия переживала быстрый рост рождаемости. Её средневековые города сделали стесными для жителей. Круп поражал воображение мира своими пушками. Цейс с хрустальной оптикой Терпец выводил в море броненосцы, а цепелин вздымал под облака свои дирижабли. Тяжёлая индустрия стремительно вывела Германию на второе место в мире после Соединённых Штатов Америки. Но откуда всё это? И почему так быстро развилась эта страна? Ответ прост. Бедным Вертерум помогал разбой 5 миллиардов франков, которые они содрали с Франции после её разгрома в 1871 году, эти безжалостные контрибуции с побеждённых пролились на аккуратные немецкие огороды, словно оживляющий в засуху дождик. Немцы и сами понимали, что их величие и богатство зиждутся на ограблении другого народа. Но страшен был результат. Вертераы поверили, что грабёж соседей законен и даже полезен для их здоровья. Маршировать немцы любили давно и относились к шагистике без тени юмора, свойственного славянам. Даже мирные члены туристских ферейнов, трогая с путь, вскидывали зонтики на плечо по команде, словно ружья. Генштаб заметно оживился при Вильгельме II. В его офицерском корпусе рассуждали: важно ударить сейчас, пока русские не очухались от возни с японцами. Европа не так уж страшна, как мы привыкли о ней думать. По сути дела, это большая куча гнилой картошки. Толкни посильнее, и она сразу развалится. Немецкий генералитет пришёл к мысли, что Германия обладает теперь такой мощью, какой не обладала ни одна великая держава. Состарившийся Хельмут Мультке старший, сдавая дела своим преемникам, вручил им уже почти готовые планы превентивной войны против России. "Только не опоздайте с нападением", внушал он. "Лучше раньше, нежели никогда". На празднество в Германии публично сжигали громадные макеты варварской Москвы. Ревущая от восторга толпа окружала эти изверские пожары, в огне которых корчился московский Кремль и рушились купола Василия Блаженного. Пока был жив Бисмарк, он ещё остерегал Германию от последствий мировой бойни, делая страшные пророчества. В конце войны Ни один из немцев, отупевший от крови, не будет в состоянии понимать, за что он сражался. Но Бисмарк не стал. Адольф Гитлер младший сложил чёткую, вполне готовую формулу войны для будущего фашизма. Мы отбросим все банальности об ответственности агрессора. Только успех оправдывает любую войну. Пока они там горячились, Русский военный attaché в Берлине, полковник Базаров, подкупил за деньги германских офицеров и чиновников картографического отдела немецкого генерального штаба. По тайной цепочке почтовых ящиков в Петербург потекла свежая и самая точная информация о дислокации германской армии на случай войны. Скандал был велик, и Базарову было объявлено Вам предлагается покинуть Германию в течение шести часов, и иначе будете осуждены. Как вам это удалось? «Чему удивляетесь, господа?» — со смехом отвечал Базаров. «Если в этом безрадостном мире существует продажная любовь, так почему бы не быть и продажной совести?» Конечно, попав в кайзеровскую Германию, охваченную нетерпением войны, я не мог предполагать, что рядом со мною, ещё никому неведомые, уже варятся в громадном котле всеобщей ненависти, такие жуткие личности, из которых история потом изберёт будущих Гитлеров, Гиммлеров и Герингов. Ивиковые журавли пролетали надо мною, И мне казалось, что я слышу с земли их печальную перекличку в небесах: курлы-курлы, курлы-курлы, курлы. Постоянное общение с женщиной накладывало на наши отношения старомодную патину особой нежности. Однако любовь, едва намеченная пунктиром, кажется, осталась за кордоном, а здесь, в Германии, Я не столько любил эту прекрасную и смелую женщину, сколько исполнял, как актёр, за главную роль её супруга. Пусть читатель не посядеет на холодность моих чувств, но пани Вылежинская так и осталась для меня лишь кратким, хотя и выразительным эпизодом в моей сумбурной жизни. Стану говорить о более важных фактах. В первые дни Когда вылижинская на правах законно разрежённой жены вырвала меня из гамбургских виртепов в Сан-Пауле, я не сразу пришёл в себя. Не скрою, я испытывал страх скорого развлачения, а больше всего боялся встретить какого-либо заезжего русского оболтуса, который ещё издали распахнёт передо мной свои жаркие объятия. Дружище, вот не ожидал встретить тебя в Германии. Это брат здорово, что мы встретились. Как ты здесь оказался? Я неохотно показывался в оживлённых местах, Избегал посещения ресторанов и людных улиц, часто ловя себя на том, что постоянно озираюсь по сторонам. Я бывал скован даже в пустыках и помню, как впервые, навести в пивную, был немало ошарашен грубым возгласом трактирщика. Ну что, приятель, пивка захотелось? А чего не приволок с панели какой-нибудь завалящий шмару? Страх вскоре прошёл. Но от постоянной настороженности зверя, всюду чуящего засаду, я не избавился никогда. Впрочем, помнить об опасности было даже необходимо. Хороший агент разведки, если он не желает быть повешенным, обязан скрывать свои национальные черты. Француз может выдать себя вежливостью, немец грубостью манер, англичанин обязан скрывать свою замкнутость. но знали бы вы, как трудно было мне, природному славянину, вживаться в немецкую шкуру, бывая нарочито мелочным в денежных расчетах или покорно ожидающим на панели взмаха руки Шуцмана, чтобы перейти улицу. Все это далеко не пустяки для меня, с детства привыкшего к укладу русской безалаберной жизни. Очевидно, давние уроки актерского ремесла Освоенные еще в молодости на любительской сцене все-таки пошли мне на пользу, и я весьма скоро вошел в роль преуспевающего дельца, обладателя солидного счета в банке. Я гордо носил часы с золотой цепочкой, выпущенной поверх жилета, расшитого незабудками. И являл собою пример гордого носителя тех бредовых идей, которые легко умещались тогда в головах миллионов немцев, одурманенных собственным величием. Линза монокуля, вставленная в распяленную глазницу, прекрасно и убедительно дополняла мой отвратительный облик. Мои задачи агента были достаточно скромными. Я состоял лишь мужем а заодно и комивая жором при своей жене, которая владела небольшой, но хорошо налаженной фабричкой по производству керамических изделий. Фабрика работала в маленьком городке близ Берлина, откуда лежали хорошие пути сообщения, а мне часто приходилось мотаться в Пруссию, где всегда была нужда в керамических трубах для осушения заболоченной местности. Не лишне сказать, что в числе наших экспортеров была и Россия, скупавшая у нашей подставной фирмы трубы для вода и фановых сбросов. Россия же покупала у нас и кафель для отделки помещений. С тех пор прошло немало лет, но даже теперь иногда я встречаю в домах печи, обложенные кафелем с маркировкой той фабрики, которой мы когда-то знали. владели сообща с пани Вылежинской Мне смешно Впрочем, производством ведала моя супруга, а я был занят делами своего наследства, связями с нашей тайной агентурой, разъезжая по стране вроде коммерсанта, озабоченного сбытом продукции фабрики. Денег хватало Я обзавёлся двумя квартирами в Берлине и в Кёнигсберге, а затем приобрёл выносливый немецкий бенц на шести цилиндрах, который с удовольствием разгонял на дорогах провинций до скорости в сотню миль. Я твёрдо усвоил непреложную истину, что вокруг хорошего агента разведки всегда царит благословенная тишина. А вот когда вокруг него начнут грохотать выстрелы, Значит, он провален. И в этом случае агенту остаётся лишь признать своё поражение. Впрочем, консул, обязанный предостеречь меня об опасности, ни разу не появлялся на моих путях. Дела фабрики шли превосходно, а для связи со своей агентурой я имел два надёжных почтовых ящика. В Кёнигсберге это был газетный киоск возле ратуши. А в Берлине цветочная лавка около Ангальцкого вокзала. Здесь я должен сознаться, что никакой вражды к немцам, как к людям, никогда не испытывал. Мало того, мне часто приходили в голову слова Руссо: война не есть отношение человека к человеку, а лишь отношение государства к государству. Государство не может иметь врагами отдельных лиц, а только само государство же. Живя среди немцев, сам выдавая себя за немца, я ненавидел не их, а лишь боролся с немецким государством, в потаенных недрах которого уже вызревали опасные бациллы будущих войн с их опасной доктриной молниеносных блицкригов. Мне осталось лишь поблагодарить читателя, если он вникнул в эти скучные страницы, ибо они во многом определяли мои отношения к Германии — В времён Кайзера, который в Европе все боялись как гораздо позже, народы Европы испытывали естественный ужас и перед Германией времён Гитлера. Консул возник внезапно, словно привидение с кладбища, и весь в чёрном, как похоронный церемонимейстер. Он не предвещал своим появлением ничего доброго. Нет, нет, торопливо заговорил он. Никакой опасности нету. Вы работаете хорошо. Но поручение Генштаба столь важное, что его нельзя доверить подштовому ящику. Следовало раздобыть новый секретный код первой эскадры флота открытого моря, которая базировалась в Вильгельмсгафене, оснащённым доками, пирсами, эллингами и особым положением. при котором все приезжие сразу ставились под надзор полиции. Но вам, сказал консул, сделать это легче, ибо сейчас в гавани идёт прокладка водопровода. Нужны трубы для подачи пресной воды в крейсерскую гавань. Забейте конкурентов дешевизной своих труб, после чего получите транзитную отметку в паспорте как поставщик флота Его Величества. Что дальше, спросил я, Дальше консул с ухмылкой предъявил мне почти черную фотографию, сделанную при свете луны. На снимке был виден человек в форме шуцмана, залезающий в окно второго этажа. Это нам попался старший полицейский гаванского участка как раз в Вильгемсгаффене. Зовут его Эрнстом Эннеке, запомните. Он снят в момент... Когда грабил денежный ящик из конторы своего же участка. Поверьте, усчучить его в такой забавной ситуации нам было нелегко. Мы долго его караулили. Не сомневаюсь, отвечал я. Но об этой истории ограбления кассы полиции в Вильгельмсхафене я уже читал в газетах, хотя преступник и не был обнаружен. Евгений тоже читает газеты, кивнул консул. Зато он немало удивится этой фотографии, когда вы сунете её прямо ему в морду. Далее продолжал консул: "У этого варюги есть хорошенькая сестра, за которой бесполезно ухаживает некий Фриц Клаус, сигнальный унтер-офицер с крейсера "Таннер", имеющий доступ к секретным кодам. Девица отказывает ему и беззагорелась сыскать жениха с квартирой и мебелью". В эти годы высшим шиком для всех немецких обывателей было владение однокомнатной квартирой с кухней и прихожей. А эта девица, видите ли, пожелала ещё и мебель. "Мне всё ясно", сказал я консулу. "Сколько платить? Денег не жалейте". Он медленно натянул чёрные перчатки, скрипящие свежей кожей. Я подал ему чёрный котелок. Консул энергично взмахнул тростью из чёрного эбена, на которой серебряный набалдашник изображал голову льва с разинутой пастью. "Учтите", напомнил он. "Вильгельм из Гафене, чтобы раздобыть этот новый код, сейчас вовсю Ивановскую работает морская разведка англичан. Эти люди не слишком тощепетильны в таких делах, и я не желаю вам переступать их дорогу".